Одесса. Три влюбленности. В середине лета Пушкин едет в Одессу, лечится морскими ваннами, а в итоге остается там надолго, перейдя из юрисдикции генерала Инзова, о котором он потом весьма тепло отзывался. Другими словами, не написал ни одной эпиграммы в его адрес. В юрисдикцию губернатор Новороссийской области Михаила Воронцова. В Одессе Пушкин размещается в центральном отеле с видом на оперный театр. Обедает в модных ресторанах, пьет кофе в лучших кофейнях. в глубине сибирских руд ссыльные жили скромнее. Заходил поэт и в Решильевский лицей. Если видел, что лицеист истинный, читает его стихи, кричал «Охота вам читать этот вздор!» Такой был у Александра Сергеевича прикол. Направляется Пушкин и к главному одесскому предсказателю, таинственному греку. Грек везет Пушкина в открытое поле, что просторнее предсказывалось. Спрашивает день и год рождения и торжественно объявляет пророчество, очень схожее с предсказанием немки Кирхгоф в Петербурге. Два изгнания и смерть. Либо от беловолосого, что и у немки было точь-в-точь, точь, либо от лошади. Про лошадь Кирхгов умолчала. И Пушкин, вспомнив год, как написанную песнь, почувствовал себя вещем Олегом. Но сильно переживать по этому поводу Пушкину некогда. У него три серьезные влюбленности в Одессе. И прежде всего, Амалия Ризнич. Амалия помутила разум поэта, как только он ее увидел в отапливаемой ложе Одесского театра, где красотой блистая, негациантка молодая, самолюбива и тамна толпой рабов окружена. Высокая, стройная, с пылающими, как поэты прописали, очами, с длинной шеей, еще более длинной косой и в еще более длинном платье, скрывавшем большие ступни ног, Амалия, она моложе Пушкина на четыре года, была женой сербского коммерсанта, а в Одессу приехала всего за три месяца до Пушкина. Кроме Пушкина, который, по выражению мужа-серба, увивался вокруг Амалии как котенок, вокруг длинношей красавицы циркулировали еще как минимум двое серьезных бойцов любовного фронта, включая родственника Каролины Собанской, а это уже второй объект одесского притяжения поэта. Кстати, муж сабаньской которая старше Пушкина на 5 лет, тоже одесский коммерсант. Их тогда называли негациантами. Познакомившись с демонической и авантюрной Каролиной сабаньской в Киеве, Пушкин не упустил случая влюбиться в нее через два года в Одессе. По словам Пушкина, именно Каролине он обязан самым судорожным и ошеломляющим любовным опьянением. Через семь лет после опьянения Пушкин и сабаньская встретятся вновь в 1830 году. Он запишет в ее альбоме удивительные строки, что в имени тебе моем оно умрет, как шум печальный, волны плеснувший в берег дальний, как звук ночной в лесу глухом. Кто знает, может, знаменитое стихотворение «Я вас любил, любовь еще быть может» тоже посвящено ей. Но хорошо, что на смену в «Ампирической Каролине» специалисту по интригам высшей категории пришла Амалия, которую Пушкин жутко ревновал. Причем, если в фильме «Укращение строптивого» главный герой, чтобы побороть порыв страсти, отправлялся колоть дрова, то Александр, укращая приступ ревности, пробежал километров пять по побережью под палящим солнцем с непокрытой головой. Это говорит о хорошей физической подготовке поэта но не слишком полезно для здоровья. Пожалуйста, не повторяйте, даже в приступе ревности». В продолжении темы ревности. Пушкин получает известие, что цыганку Земфиру, которая пару лет назад сбежала из шатра, зарезал ее возлюбленный цыган. С головы ее мертвой, сняв черную шаль, оттер я безмолвно кровавую сталь. Время влюбленности Пушкина в Амалию Ризнич это особое время в русской истории не менее значимое, чем поднятие целины и освоение космоса. Это время написания первой главы Евгения Онегина. Осень 1823 года приносит прохладу, в том числе охлаждение Пушкина к Сабаньской. Но одновременно в его дневнике появляются первые рисунки Елизаветы Воронцовой, супруги наместника и начальника поэта. Работает закон сохранения влюбленности. Поэт должен постоянно пребывать в этом возвышенном состоянии. Здесь охладился, там воспламенился. В черновиках по-прежнему мелькают лица Екатерины и Марии Раевских, но по количеству нарисованных портретов уверенно лидирует Амалия Ризнич. Вторую позицию захватывает Воронцова, а в декабре, когда Пушкин нарисует семь ее портретов, она потеснит и Амалию. Хотя в жизни Елизавета Ксаверьевна полностью займет сердце поэта только после отъезда заболевшей Амалией в Вену в мае 1824 года. Воронцова, как и Каролина Собанская, держала салон в Одессе, и Пушкину приходилось крутиться, свидетельствуя почтение. Наряду с прохладой и новой влюбленностью, эта осень принесет окончание первой главы Евгения Онегина.